Каменцев Каменцев проснулся от нахлынувшего как ветер в распахнувшееся окно беспокойства, толчком разрушившего непрочный путанный сон. Приподнявшись на локте, всмотрелся в темень ночной каюты, ощущая колющую сердце тревогу, ставшую как бы неотъемлемой частью его существа. патеки волфосфоресцирует стрелками будильник стоявший в изголовье и изредка потрескивали переборки наполненные ровной монотонной дрожью отработавших дизелей завякал еле слышно от перепадов вибраций стоявший надке дном столике пустой стакан некоторое время он оторопело размышлял о причинах своего внезапного пробуждения а потом облегченно и нервно хохотнул мотнув головой Невроз, подсознательное беспокойство, а не кажется, электроплитки в санчасти, на которой он кипятил чай. Так выключил он плитку или же нет? Может, и забыл. В любом случае, волноваться нечего, пожара не будет. Плитка стоит на широкой мраморной подставке, проводка надежная. С другой стороны, если судно тряхнет или еще что-нибудь А там беспомощный Филиппов, накануне пришедший в сознание, но всё ещё недееспособный, а присмотра за ним уже нет. Определенно невроз. Горестно вздохнув, он присел на постели, провел ладонью по лицу, словно стирая остатки сна. Затем торопливо оделся и вышел из каюты. В коридорах, засланных однотонным серым линолеумом, в пугливой ночной тишине мутно и ровно тлели матовые толстостенные плафоны. Он открыл дверь санчасти. Филиппов мирно спал. Выключенная плитка стояла на месте, и Каменцев, укоризненно качнув головой, отправился во свояси обратно. Однако у трапа, ведущего на палубу, решил переменить маршрут. вдохнуть на сон грядущий свежего воздуха и поднялся наверх океан был спокоен и темен. огромная прозрачная луна висела в чутком черном небе от чего-то совершенно беззвездном. в рубках уютно горели лампы палубы были пусты в следующий миг каменцев заметил две согбенные тени крадущиеся вдоль нижней палубы машинально он последовал за ними Таинственные фигуры скрылись в каком-то неизвестном техническом отсеке, закрыв за собой стальную дверь. Таясь в темноте, Каменцев замер, ожидая невесть каких событий. Внезапно по корпусу судна пробежала дрожь. За дверью отсека различился невнятный звяк, а вскоре на верхней палубе вспыхнули прожектора и оглушительно завыла сирена. Из отсека вышли двое. Полоса неверного света скользнула по их лицам, и Каменцев неожиданно признал в незнакомцах Синчука и Крохина. Сбросив за борт нечто похожее на огромный искорёженный лом, парочка Опрометью скользнула прочь от входа в отсек. С полуминуты Каменцев ошарашенно соображал, что делали в отсеке старпом и его бывший приятель Вова, а после также двинулся прочь. Однако едва ступил несколько шагов, в глаза ему ударил мощный свет фонаря, и чей-то язвительный голос констатировался с издёвкой: "Тебе же, Ахмед, говорили, что за этим лекаришкой надо следить круглосуточно, а ты его проморгал". В следующее мгновение в одежду Каменцева вцепились сильные руки, и не успел он сообразить, куда его тащат, очутился уже на верхней палубе, где перед ним предстала свирепая физиономия второго помощника Еременко. "Тащите его в санчасть", распорядился тот в сторону матросов. "Я ничего не понимаю", промямлил Каменцев. «Поймешь, сука", многообещающе рявкнул второй помощник. Дверь санчасти была раскрыта. На койке лежал Филиппов, болезненно жмуря глаза на суетящихся в помещении людей. Люди, как без труда понял Каменцев, производили в подведомственном ему хозяйстве подробный обыск. Бородатый парень со свисающими до плеч лохмами, с узкой и сутулой спиной, затянутой в тельняшку, заправленную в протертые доявственных явственных проплешин на заднице грязные джинсы, энергично шуровал в шкафу, где хранились медикаменты. Вот, нашел!» – повернувшись, объявил он присутствующим, демонстрируя две ампулы. Блеснули свирепо и радостно безумные с покрасневшим белком глаза. В следующую секунду взгляд парня приобрел бескомпромиссную озлобленность устремленного к жертве хорька. Он даже оскалил выжидающие зубы, глядя на Каменцева. "И что?" спокойно произнес тот. "Это всего лишь инсулин". В санчасть вошел Еременко, вследом за ним Ассафар. "Ты, сволочь!" ударив Каменцева по лицу ладонью, прошипел второй помощник. И на губах его выступили пятна белой плотной слюны. "И с тобою пора разобраться. Успокойся", Каменцев примирительно выставил перед собой ладони. "В чем я в конце концов виноват? Тебе рассказать?" взвизгнул Еременко, дрожа всем телом. "Да, мне интересно послушать". Он еще издевается. Еременко внезапно полез в карман джинсов и вытащил оттуда выкидной нож. Щелкнула пружина, и блеснула узкое гранённая лезвие. Я все понял, медленно приближаясь к Каменцеву, проговорил он: "Это все ты, ты убил Штурмана, я все понял". "Да тихо ты!" прикрикнул на него Каменцев. "Кто твои подельнички, говори!" повысил голос Еременко. "Иначе клянусь, твои гнилые потроха увидят солнечный свет!" "Убери нож!" Внезапно раздался сухой и ровный голос Асафара. "Сволочь", уже спокойно повторил второй помощник, подчиняясь приказу. В дверь заглянул боцман, сообщил: "У нас проблема с турбиной, кажется, серьёзная". "Не сомневаюсь", произнес в его сторону Асафар безучастным голосом. "Разберитесь и побыстрее предоставьте мне выводы". Затем устало присев на крутящийся табурет, внимательно посмотрел на Каменцева, сказал: «Итак, зачем вы вывели из строя турбину?" "Я не выводил из строя никаких турбин", отозвался тот. "Я попросту не умею этого делать. Я вышел подышать воздухом и вдруг увидел на нижней палубе крадущегося по ней человека, Пошел за ним. Почему сам не знаю". Человек на некоторое время канул в технический отсек. После завыла сирена, он вышел оттуда, бросил за борт какую-то железяку типа лома и скрылся. И вы, конечно, не опознали его, спросил араб. Нет, решительно выдохнул Каменцев. Предположим, наклонил голову араб. Вы ни в чем не виновны, в том числе не вы устроили пожар в каюте Кальян Романа. Конечно не я. Вы считаете себя большим умником, мистер, произнес Ассафар. Но это не так. В своей деятельности вы допустили массу проколов. Во-первых, вы попали на судно благодаря исключительно настойчивости чиновников морфлота. Но я примерно представляю, какую вы за это заплатили взятку. Она куда больше того, что вы сумели бы заработать в качестве судового врача. А может, вы не платили взятку? Может, вы были направлены сюда весьма компетентными людьми? А какая версия правильна? Та, что у моих родственников есть личные отношения с министром. Складно, сказал араб. Но вернемся к пожару. Инсулин частью своей действительно был поврежден, но не столько огнем. Ампулы попросту разбили. И господин Ерёменко, у которого, кстати, недюжинные способности к сыску, уяснив данный факт, пересчитал осколки и понял, что не хватает двух десятков ампул. Объясню, почему вы взяли эти ампулы себе. Вас подвел гуманизм врача. Вы действительно неплохой врач. Вы решили, что больной может погибнуть. Вы не знали, какой тип диабета у Кальян Романа А он, кстати, тоже имеет медицинское образование. Так вот, ампулы вы взяли на всякий случай, поскольку, и это мы проверили по компьютеру, инсулина в вашем арсенале нет. Есть средства весьма неэффективно его замещающие. Тем не менее, инсулин в санчасти обнаружен. Я брал с собой много личных медикаментов, сказал Каменцев. Нет, Поджал губы араб. Данный инсулин в России достанешь едва ли. Однако не в этой частности дело, дело в маркировке партий. Такие совпадения исключаются. Кроме того, есть еще одна пустяковая частность. Наблюдательный господин Еременко заметил пластырь на ваших пальцах и выдвинул дополнительную версию. Мы ее также проверили и обнаружили в кармане вашей куртки Остатки стекол от ампул, маленькие, оставшиеся в шве, однако подтвердившие данное предположение. Судя по всему, устроив пожар, вы занервничали и опрометью бросились прочь, боком задели за какой-нибудь выступ. Затем, поняв, что часть ампул повреждена, машинально и опрометчиво сунули руку в карман, Пальцы я порезал, собирая разбившееся предметное стекло, сказал Каменцев. А что касается моего кармана, то Позвольте, я продолжу, перебил араб. Ваша главная ошибка состояла в том, что вы клюнули на провокацию Кальян-Романа, который, кстати, мог действительно перебиться и безо всякого инсулина на таблетках. Но он ловко провел вас за нос, господин гуманист. И теперь мы твердо знаем одно: вы готовы любыми путями попасть в Америку, пусть для этого будет необходимо изувечить всю исследовательскую аппаратуру и механизмы судна. Но вот проблема. Господин Ерёменко уверен, что исчезновение штурмана в ваших рук дело. А я думаю, что это сделал ваш сообщник из каких только соображений, но полагаю, данный вопрос мы проясним. потому что и сообщника вы безусловно нам назовете!» Каменцев равнодушно хмыкнул, произнес бред и подумал: а что если рассказать о Синчуке? Но ведь по всему выходит, что старпом действовал наперекор всей этой кодле. А значит, вот бы Сенчуку рассказать, что я знаю о нем, тогда бы появился шанс. Дрожали на потолке тени. Чёрные глаза недвижных людей сверлили его, парализуя волю. Слабели ноги, путались мысли. Вы задумались, а это уже неплохо, подытожил араб, поднимаясь с табурета. Что же, я дам вам на раздумье некоторое время. Если не используете его продуктивно, тогда в твоей жопе будет работать гестапо, вставил Ерёменко. Эй! крикнул в сторону коридора. Вы трое, сюда! И, мельком осмотрев прибывших морячков, кивнул им на Каменцева. Приказал: "Отведите доктора в его каюту. Двое останутся с ним, глаз с него не спускать. В каюте пусть ни к чему не прикасается, а сами все там детально осмотрите. Кстати, господин судовой врач, позвольте вас обыскать". Пожалуйста, Каменцев поднял руки, разведя их в стороны. И один из матросов тут же принялся выворачивать его карманы, из которых извлек лишь железное колечко с ключами от каюты и санчасти. В каюту его, повторил второй помощник. Один из матросов грубо потянул Каменцева за рукав. Выходя из санчасти, он машинально бросил взгляд на стоявшую на столике плитку. Вот тебе и невроз. Ощущая на спине свирепое дыхание молчаливых стражей, Он двинулся знакомой дорогой к каюте. По пути встретился выглянувший в коридор Забелин, разбуженный, видимо, сигналом аварийной тревоги. "В чем дело?" настороженно осведомился он, перегораживая дорогу конвою, сопровождающему товарища. "Они думают, что я поджигатель, отравитель и див" торопливо поведал Каменцев, однако окончить фразу не сумел. Один из матросов грубо толкнул его, прикрикнув: "Эй, разговоры!" И, обернувшись в сторону Забелина, рявкнул: "В каюту!" Ну, через минуту Каменцев сидел на табурете, наблюдая, как морячки перетряхивают его личные вещички и казенную мебель в поисках, видимо, предметов подозрительного свойства. В виске билось тупо и нудно. Проиграл. Подчистую. Все проиграл. Что же? Значит, не судьба. Он поймал себя на мысли, что подступившие отчаяние и страх живут как бы вне его. Сам он был пуст, пуст, подобно кокону. Побег, начавшийся в осенней степной дали, отделенный от него ныне сотнями миль и, как казалось, прошедшей вечностью, все же окончился тем, что он попался в ловушку, поигравший с ним в жестокие пятнашки судьбы. Производящие шмон матросики, конечно, не менты. Однако знать бы кто лучше. И сейчас он не против, если бы его надежно и бдительно доставили к тому причалу, куда подъедет тюремный автозак. Лучше бы он оставался в зоне. Ах, эта дивная уютная зона. «Четкие законы казенного бытия, родные российские зэки с интересными и не очень судьбами, туповатые контролеры, румяный конвой, да добоящийся отклонения от устава несения своей службы и общей законности своих действий, он тряхнул головой, словно прогоняя одуряющую истому безысходных мыслей. Нет, раскисать не стоит. Не все так просто на этом суденышке. Сообщение в министерство о диверсанте враче едва ли целесообразно, а вот суд на месте. Ему, вероятно, грозит и открутиться удастся едва ли. Нет, ты обязан открутиться любой ценой. И он уже снисходительно посмотрел на пыхтящих в усердном исполнении полицейского мероприятия матросиков, не нюхавших ни зоны непронзительного воздуха той свободы побега, что подобно прыжку в пропасть. А отвага, что способность к прыжку определяет, уже не как тот самый выработанный жизнью и стремлением к ней рефлекс. Он был уверен, что совершит побег, и вновь на него начнется охота, последняя, без шансов избегнуть ее смертельного финала. Однако умрет он свободным, что тоже является большой жизненной ценностью.